Галина осень. Одиночка и мужчина с прицепом. Читает Татьяна Волкова. Глава 1. Глухой стук то ли топора, то ли молотка и несколько голосов из соседнего двора заставили Варю оторваться от ноута и выглянуть в окно. Кто это там? удивилась она. Никого не должно было быть в доме по соседству, потому что его хозяйка уже лет 5 как перекочевала в лучший мир, и с того времени дом стоял заколоченным. Наследники по поводу домика не смогли до сих пор договориться, и он так и пустовал немым укором потомкам. Варя уже застала его таким и 3 года спокойно прожила рядом с заброшенным домом. Деревня это не город. В пустые дома никто не лезет, тем более, что хозяева где-то есть. Но сейчас во дворе старого дома находились люди, шумные и активные. Мужчина пытался сбить доски и открыть входную дверь. Двое мальчишек-подростков перетаскивали к крыльцу чемоданы и баулы из стоящего на дороге потрёпанного Уазика. Блин, соседи появились. Олегонька ругнулась Варя. А как хорошо было до этого. Её дом был последним по улице, за ним вот этот нежилой и дальше лес. Варя радовалась. Наконец-то её душенька нашла место по себе. Люди вроде бы и рядом, но на глазах не крутятся, и она вроде бы не в пустыне и не в тайге, а всё равно как-то в стороне от людей. И никто в душу не лезет ни с советами, ни с просьбами, благодать. И здравсти, соседи появились. Теперь волей-неволей придётся их каждый день видеть, здороваться, а то ещё о чего доброго и разговаривать. Может, лучше сразу обозначить свою позицию и дать понять новичкам, что здесь им не там. Пусть знают, с кем будут иметь дело. Да, так и надо сделать. Варя решительно встала из-за стола, бросив недовольный взгляд на недописанную страницу. Ну не шла работа сегодня, и прямо босиком выскочила на улицу. За 3 года она уже облагородила свой участок, и дорожки у неё были ровные, выложенные красивой плиткой, сама мучилась. На солнце они нагревались и приятно ложились под ноги. Дорожка шла до соседской ограды, поворачивала вдоль забора и опоясывала участок в 10 соток по всему периметру. В любое время года Варя любила гулять по ней и даже иногда бегала. Осенью чистила её от листьев, зимой от снега, и в любое время года тихо радовалась своей маленькой усадьбе. Подойдя к соседскому забору, вернее, как раз забор был её собственной, но отделял от соседского участка, Варя заглянула за него, ничего не говоря и изучая обстановку. В этом месте забор был невысок, всего метр сорок, и Варина голова как раз только-только торчала над ним. Мужчина уже убрал доски, закрывающие дверь, и теперь шарил рукой за наличником в поисках ключа. Мальчишки смирно ожидали рядом с кучей вещей. Варю пока никто не видел. «Свой кто-то», — догадалась Варя, — потому что только свои знали, где обычно хозяева оставляют ключ, когда уходят надолго. Мужчина, подтверждая ее догадки, нашел ключ и начал открывать дверь. Здравствуйте, остановила его Варя. Вы кто такие? Документы на дом имеются? Хмуро и недружелюбно поинтересовалась она. Мужчина резко обернулся, вначале насторожился, но окинув Варю изучающим взглядом, расплылся в самой дружеской улыбке. Здравствуйте, соседка. А мы вот в наследство вступаем. Родственники нам домик уступили. Спасибо им великое. Нам и правда нужнее. А вас как зовут, красавица? Эта мужчина говорил уже вслед уходящей Варе. Сама она разговаривать и выяснять, кто за что и почему поделился с мужчиной наследством, не собиралась. Главное, она узнала имеют право. А раз имеют, то уже никуда не денешься. Придётся как-то приспосабливаться. С этого дня жизнь Вари подчинилась новым задачам минимизировать общение с неожиданными соседями. Первые пару дней это было несложно. Варя просто не выходила из дома, даже на участок. Но потом возникла проблема. Закончилось молочко и хлеб. Надо было идти в магазины к тёте Маше за молоком. Варя покупала молоко, сметану и творог у пенсионерки через два дома. И ей ещё повезло. В деревне мало осталось тех, кто готов был держать личных коров. С кормами были проблемы, да и возраст жителей был давно не молодым. Да что говорить, мало в селе осталось трудоспособного населения. А эта деревня и вовсе находилась в 70 км от райцентра. Дорога до Александровки даже не асфальт, щебенка. Ясно, что молодежь здесь не задерживалась, несмотря на то, что в селе поставили аж две вышки связи, и можно было иметь стабильный интернет. Из трех тысяч прежнего населения осталось ей два пятьсот, но все же село еще держалось. Была школа, фаб, почта и магазины. Варя в свое время сознательно выбирала именно такое место. Привыкла, адаптировалась, благоустроила дом. Ничего особенного. Провела в воду и оборудовала канализацию. Зато теперь у нее в доме был полноценный санузел, что для Александровки было непривычно. И пара бабулей к ней приходили специально посмотреть на эти новшества и примериться к стоимости такого удовольствия. Варя взяла две чистых полторашки, которые она специально покупала для молока, и вышла из дома. Настоящее цельное молоко спокойно хранится в холодильнике неделю – Варе хватает 3 л, поэтому и покупает молоко она раз в неделю, и творога килограмм. А когда он не съедается свежим, печёт сырники или ещё что придумает сделать. Из старого молока Варя печёт оладьи или блинчики. Еда в такой далёкой деревне вообще на порядок качественнее. Здесь у всех своё мясо либо коры, либо свинине, либо бычки, либо овцы, а домашнее мясо это вам не комбинатское, даже сравнивать нельзя. Овощи, ягоды тоже свои или лесные, многие хлеб пекут сами, но Варя до такой кондиции ещё не дошла. Здравствуйте, скромная соседка. Как всё-таки вас зовут? раздался из-за забора весёлый голос, едва Варя вышла на крыльцо. Молча проигнорировав вопрос, Варя вышла на сельскую улицу и оседлала велосипед, закреплённый впереди корзиной. Машина у неё была, но по деревне Варя предпочитала ездить на более простых колёсах. Ага. Ближайшая заправка находилась ровно в 30 км от Александровки, так что лишний раз тратить бензин охоты не было. Да и для здоровья, говорят, велосипед полезнее. Баба Маша встретила её, как всегда, набором новостей. уж раз в неделю Варе приходилось потерпеть словоохотливую хозяйку. Соседи-то своих видела? сразу спросила Мария. А, ну да, ну да, понимающе взглянула она на молчаливую Варю. Ты же у нас это, как её, Агафья Лыкова, притворно сочувствующая, сказала женщина. От людей бежишь, отшельница. Дальше старушку уже можно было ни о чём не спрашивать. Она начала разговор и не умолкнет, пока не перескажет все новости. От себя не убежишь, Варенька, хоть куда прячься. Мысли-то они крутятся и крутятся. Слышала, Петька Воронов, фермер наш, новый трактор купил. Мужики ходили смотреть. Ох и звери, в наше время таких не было. Так Петька теперь новые пай скупает у тех, кто раньше не продал. Хочет еще зерновые на продажу сеять. А чего? В совхозе когда-то тут больше урожая были. Женщина с наровисто наливала утреннее молоко в вареную тару через воронку, крепко закручивала крышки, а сама всё говорила и говорила. А эти соседи-то твои, свиридовых родственники. Настасья-то померла, а дети не хотят тут жить, давно уж в городах разных осели. Договорились продать домишко, а деньги поделить. Да покупатели не находятся. Это вот только ты такая странная захотела в деревне жить и купила дом. Но твой-то дом ещё хороший, а Настасьин-то хоть и большой, да древний уже. Кому нужен? Женщина отвлеклась немного от темы, но Варя её не торопила. Про новых соседей ей интересно было узнать хоть что-нибудь. А по опыту она знала, что если сейчас перебьёт хозяйку, то та забудет, о чём хотела сказать. Ну вот, всё же вернулась к теме старушка. У Витькины жены, Витька это старший Настасин сын, пояснила она. Есть брат. Три раза был женат официально, представляешь? Как с бабёнкой какой загуляет, так сразу её в ЗАГС тянят. Женщина по-доброму рассмеялась. «Только вот они все от него сбегают. Денег мало им, а он не бизнесмен», выговорила женщина по складам с пренебрежением к самому слову. «А еще, знаешь, от двух браков у него мальчишки родились. Так они с ним живут, а не с матерями. Вот с последним разводом он почти без штанов остался. Витька по доброте да по просьбе жены ему этот домик и отписал. С родственниками договорились и продали этому Алексею по дешевке. Считай даром». Только не знаю, чем он будет здесь заниматься. В городе-то он на ладчикам где-то работал. А здесь, женщина развела руками, показывая всю сложность ситуации для Алексея и его мальчишек. Он тоже, кстати, молоко у меня будет брать. Одна моя озорька, она весь наш край осталась. Спасибо, бабмаш, вежливо сказала Варя, забирая молоко и ставя его в корзину. Вам в магазине ничего не надо. Я за хлебом поехала. А надо Если Антонина привезла свежих мармеладок, то возьми 1/2 кг. Шоколадные уж больно дорогие, на карамель у меня уже зубов нет, а мармелад в самый раз, рассмеялась хозяйка. Варя поехала и не видела, как старушка перекрестила её и прошептала: "Никто свою судьбу, девёнка, не знает, и от неё не убежишь. А вдруг она у тебя за забором живёт?" В магазине никого не было, кроме продавщицы. Крутобокая Антонина или Тоньша, как звали её местные, смотрела телевизор и щёлкала орехи. Кедровый бор был рядом, сразу за деревней, и деревенские, в отличие от других сёл, щёлкали тут не семечки, а орехи, которые сами же и добывали в конце лета. Никто здесь без орехов не жил. Кстати, Варя так и не смогла научиться щёлкать орех по-местному, пополам. У неё всегда получалось вдрызг, и ядрышко разминалось, но ну, не местная она. А Варюха потянулась налитым телом Антонина, поднимаясь с места. «А я так и знала, что ты заявишься сегодня. С добы тебе оставила две плюшки. Ты ж сама не печешь?» «Спасибо, Тоня», — вежливо ответила Варя. «У меня сегодня список. Хочу затариться на недельку, чтобы не бегать по селу. И хлеб меня тетя Маша научила хранить в морозилке. Потом его в духовку разогреваешь, и он как свежий». «Это точно», — согласилась Антонина. А можно просто на ночь выложить на стол, и к утру он отойдёт. Раньше-то нам хлеб тоже раз в неделю, а то и реже привозили, так люди набирали по много. Не хотят уже сами с квашнёй возиться. А потом в Уроново пекарня открылась и стали каждый день свежий возить. 30 км это не 70. Сколько тебе? Хлеба четыре, одну булку на сухарики пощу, пояснила Анна. И список вот подала Варе приготовленный лист. Антонина начала набирать товар по списку и на время замолчала. На прилавке горкой собрались: качан свежей капусты, Варя любила молодую капусту в салатах и тушёную, фасоль печёная, папачки риса и гречки увёлка, пакет муки на блинчики, сыр твёрдый два больших ломтя. Он у Вари шёл особенно хотко: маленький батон сервелата, плитка тёмного шоколада любимого лакомства и немного разного сорта конфет. Хлеб и булочки тоже уже лежали на месте. «Тонь, баб Маша просила мармелада свежего есть?» «Есть. Вчера привозка была. Свежий, еще не сухой». Антонина шустро взвесила конфеты и тоже уложила в кучку. «Все?» «Все. Хотя, погоди. Перчатки рабочие облитые дай пар пять. Начну скоро предбанник доделывать». «Ох, Варька!» – откликнулась на это продавщица – «Не путевая ты, баба. Для таких работ мужики есть. Найми кого-либо и сделаю. Чего уж. Или вон сосед у тебя теперь появился. Неужели молодой соседке не поможет? Да не бывает такого. Только намекни и прибежи со своим инструментом». Антонина так выделила интонации последнее слово, что было совершенно понятно, какой инструмент она имела в виду. Но Варя сделала вид, что намеков не понимает, и ответила. «А я, если могу, то все делаю сама». А уж когда не могу, то нанимаю специалистов. Ну да, ну да. Так-то оно вернее, примирительно согласилась Тоня. Ссориться и крыситься с Варей ей не хотелось, потому что временами она прибегала к ней с вопросами по пользованию смартфоном, ноутбуком и интернетом вообще. В деревне, конечно, всё это было уже не новостью, но умений сельчанам явно не хватало по сравнению с городскими. А Варя не отказывалась помочь, показать и объяснить. И вообще, Варя невольно стала примером новой благоустроенной жизни в далёком селе. И некоторые уже тоже провели себе и канализацию, и воду в дом, и парковки у дома отсевом засыпали. Не только дурные, хорошие примеры тоже заразительны. Дороговато, конечно, по деревенским меркам, зато удобно, чисто, комфортно. Опять же, администрация района обещала асфальт провести до Александровки. Тогда дети, внуки, другие гости будут приезжать чаще. По хорошей-то дороге, что ж не ездить? Приедут, а тут тоже уже всё цивильно: душ, туалет, ванной, никаких тебе уличных туалетов, хотя убирать эти сельские удобства совсем люди не торопились, пригодятся. Варя не торопясь крутила педали и раздумывала над полученными сведениями. Судя по всему, у мужчины соседа был сложный период в жизни, но по его внешнему виду и тем более по поведению этого не скажешь. Мальчишки тоже не кажутся затурканными и угнетёнными обстоятельствами. Весь день у них во дворе слышен то звук бензопилы, то шуропавёрта, то стук молотка. Люди обживались и, похоже, надолго. Что ж, первый острый приступ недовольства от появления новых соседей немного сгладился. Варя уже начала привыкать к их наличию, оставалось отвадить соседа от попытки заговаривать с ней. Это сложнее, но не безнадёжно.